Она не спугнула собаку. Пёс и вправду боялся домов и людей, но Джесси недооценила его отчаянное положение. Его прежняя кличка, Принц, теперь звучала как злая насмешка. Этой осенью, подгоняемый голодом, пёс обошёл почти все дома возле озера, и ему попадалось не мало мусорных корзин с плотно закрытой крышкой. Точь в точку, как учит и Берлин гейм. Наученный горьким опытом, он быстро выбросил из головы манящий запах солями, сыра и оливкового масла. Запах манил, но дойди было увы никак не добраться. Однако здесь были и другие запахи. Он чуял их каждый раз, когда дверь чуточку приоткрывалась. Эти запахи, разумеется, были гораздо слабее, чем от мусорной корзины. и они доносились из дома, но зато они были такими приятными и аппетитными, что перед ними не устоял бы никто. Бывший принц уже знал, что, скорее всего, его прогонят хозяева. Они будут кричать на него и весьма вероятно пинать ногами, этими странными твёрдыми лапами. Но запахи были сильнее страха. Может быть, принц не решился бы сунуться в дом Если бы знал, что у людей бывают ружья. Но до открытия сезона охоты на оленя оставалось ещё 2 недели, и самым страшным кошмаром для пса были вопящие хозяева с твёрдыми ногами, которые так больно били по бокам. Как только ветер вновь приоткрыл дверь, принц проскользнул внутрь и пробежал вглубь коридора, но недалеко, чтобы успеть удрать в случае внезапной опасности. Слух подсказывал принцу, что в доме была хозяйка, причём очень стервозная. Она знала о его присутствии и кричала на него, но в её крике пёс уловил скорее страх, нежели гнев. Он дёрнулся, но не убежал. Решил подождать, не заорёт ли хозяин, или, может быть, выбежит в коридор, чтобы его прогнать. Но хозяин не вышел. Принц поднял голову и втянул носом слегка спёртый воздух дома. Первым делом он пошёл направо, на кухню, и дразнящий запахи, заманившие его в дом, стали сильнее. Сухие запахи, но приятные: арахисовое масло, крекеры, изюм и овсяные хлопья. Хлопями пахло из нижнего ящика буфета. Голодная мышь половка прогрызла в коробке дыру. Принц сделал ещё шаг в сторону кухни и оглянулся проверить, не крадётся ли следом хозяин. Обычно они сразу же начинают кричать, но иногда попадаются очень хитрые, которые подходят к тебе втихаря. В коридоре, который шёл влево, не было никого, но пёс вдруг учуял один сильный запах, идущий оттуда. В животе у него заурчало. Он в нерешительности уставился в глубь коридора. Его глаза заблестели безумной смесью страха и желания. Морда сморщилась, как мятая тряпка, а длинная верхняя губа нервно задёргалась, будто в спазматической ухмылке, обнажая острые белые зубы. Струйка мочи ударила в пол. Принц пометил коридор и тем самым весь дом. Джесси этого не услышала, хотя напряжённо прислушивалась к каждому шороху. Слишком тихо и не продолжительным был этот звук. Пахло кровью. Запах был сильным и каким-то неправильным, но голод всё-таки победил. Надо поесть, причём прямо сейчас, иначе он просто протянет ноги. Бывший принц медленно пошёл по коридору в сторону спальни. С каждым шагом манящий запах становился сильнее. Да, всё правильно. Пахло кровью, но какой-то неправильной кровью. Это была кровь хозяина. В конце концов, этот одуряющий запах, насыщенный и соблазнительный, запах, на который просто нельзя не идти, полностью завладел мозгом пса. Он пошёл вперёд по коридору и приблизившись к спальне, зарычал